43. Я никогда не любил людей. Даже тех людей, которых я любил, я не любил. У глагола любить полно оттенков и значений, им можно играть как угодно. Да, я любил жену, но это не означало, что мне было необходимо видеть её каждую секунду своей жизни. Она была в моей жизни, и этого было достаточно. Мне всегда было необходимо ощущать только себя, чтобы продолжать существование. Я не рвался в шумные компании, не боялся тишины, не замечал одиночества. С балкона шагнуть меня заставило не одиночество, а понимание того, что жизнь зашла в тупик. Книги пишутся для умных, а читают их идиоты. Так было и будет всегда. Идиот видит события и пускает слюнку, думая, что понимает. Умный человек видит, что событие это тонкая корочка льда, под которой скрываются непостижимые глубины. Редкая птица долетит до середины Днепра. Редкий писатель берётся отчаянно исследовать эти глубины. Достоевский, может, отчасти Толстой. Вообще из классиков многие пытались. Же же всех обосрался Фолкнер в своём Звук и ярость. Но надо понимать, что обосраться на такой миссии это уже подсчёт. Редкая птица долетит даже до середины Днепра. Собственно, даже птиц, которые знают о существовании Днепра, ничтожно мало. Я мог бы быть счастлив в понедельник после возвращения домой, если делал один в своей комнате и никто не разрушал моего одиночества. Вот пришло время и закончились уроки. Я смотрел в окно и видел, как мои одноклассники идут домой. Я видел Гошу, я видел Катю, Они прошли мимо окна, значит, не собирались заходить. Подождал час, просто таращась в стену. Потом встал, вышел в кухню, где мама разгадывала кроссворд. Мне нужно пройтись, сказал я. Она подняла на меня тяжёлый взгляд. Семён, ты наказан. Сиди, уроки делай. В том-то и дело. Мне нужно взять задание. Позвони Гоше. Мы с ним поссорились, он не станет со мной разговаривать. С Катей у меня тоже теперь связи нет. Катя несколько раз настойчиво попросила меня ей не звонить во время последнего разговора в субботу. И куда ты собрался? Нужно исправлять ошибки и наводить мосты. Не знаю, есть ли в этом смысл, но что-то правильное делать нужно. Я вышел из дома и вдохнул холодный воздух. Вот и всё. Природа телилась, стилилась и повернула дышло в сторону зимы. Будет холодать и холодать. К концу октября, возможно, уже выпадет снег. Белый-белый, он покроет всю грязь, и какое-то время будет казаться, что жизнь не так уж плоха. Сигареты закончились. Я решил начать решать проблемы с этого. Добрался до пресловутого яблока, там обнаружился игральный автомат и злой рыба. Они с Семеном пытались разбогатеть, но, как видно, безуспешно. «Пацаны, вы не шарите», – сказал я, поздоровавшись с обоими. Богатство в пятирублёвой монетке не конвертируется. Богатство это пластиковая карточка. А лучше несколько. Вы проёбываете молодость на ничто. Умный, да? мрачно спросил Семён. Он Пушкин, сука, гений, ггк гы новая рыба. Сокин сын, прошу заметить, поправил я и, оставив ребят нашатся с искусственным интеллектом, подошёл к прилавку. Винстон, синий, попросил я. Продавщица, женщина лет 30 со стервозной причёской, которая, казалось, натягивала кожу на лице, смерила меня высокомерным взглядом. "А лет тебе сколько?" спросила она. "Хотите сходить на свидание?" подмигнул я. "Ага, сейчас" фыркнула, отвернулась, но видно было, что ей приятно. Честное слово, иные женщины кажутся дрессированными зверьками, собственно, мужчины тоже. "Ладно, давайте так" вздохнул я. Дайте мне сникерс, марс, нас всего по одному. Ещё вот жвачку вот эту, да, с наклейкой, штук 10. Пару чупа-чупсов и маленькую пачечку синего винстона для папы. Непонятно, каким макарам я сломал систему. Женщина выдала мне всё требуемое и пакет. Что покурим? Тут же подскочила рыба. Вот ты бы лучше блок сигарет взял, чем эту херню кормить, кивнул я на автомат. Да ладно, что ты жмёшься? Я не жмусь, я получаю. Пошли. Закурили втроём у двери магазина. Семён был какой-то смурной, наверное, рыбы ему рассказал, как мы ходили на дело, и теперь Вул переживал трудный период осознания, что придётся ему делить рыбу со мной. Вул, сказал я, ты домашку записывал? На его левой руке, засунутый в карман куртки, болтался пожульканный пакет с учебниками и тетрадями. Что записывал? пробурчал он. Рыбин тоже не мог сказать ничего определенного. Вот интересно, херово учиться – это у них такая социальная позиция или просто от тупизны? Ну, насчет вала не знаю, но рыба при ближайшем рассмотрении впечатлений идиота не производит, да и подонка законченного тоже. Все зависит от точки отсчета. «А где Гришка живет, знаешь?» «А ты что, добить его забрался?» – заржал рыба, исходя дымом, как огнедышащий дракон. «Угу, делать больше нечего. Знаешь, нет?» В итоге они мне дали клочок бумаги, на котором совместными усилиями вписали номера упражнений по математике и русскому, и на пальцах объяснили, где находится Гриша. Туда я и направился, помахивая пакетом. Дом стоял перпендикулярно к азимуту торцом примыкал к злополучному садику. Если бы Гриша тем вечером вышел на балкон покурить, то, наверное, при желании мог бы видеть эпическую стрелку. Впрочем, он вряд ли обратил бы на это особое внимание. В бару в эти непростые времена постоянно кого-то били, а порой и убивали. Я постоял перед нужным подъездом, выкурил ещё одну сигарету для поднятия решительности, потом, поколебавшись, выудил из пакета одну жвачку и сунул её в рот, разжевал. Перед глазами всё поплыло. Да, как можно было умудриться засунуть в столь маленький брусочек целый килограмм сахара? Поистине, химия великая наука. За ней будущее. В будущем кроме химии и жрать-то нечего будет. Гриша жил на пятом этаже, я медленно поднялся по узкой лестнице. Посередине встретил спускавшуюся бабульку, которая что-то ворчала себе под нос. Увидев меня, она тут же расправила плея. Ты чего, курить собрался? Не, спасибо, я на улице покурил, вежливо ответил я. Нечего у нас в подъезде курить, весь подъезд провоняли, дома дышать нечем. казлы, посочувствовал я. Давайте их всех убью. Бабушка посмотрела на меня диким взглядом и молча покачала дальше. Я проводил её добродушной улыбкой. Интересно, этот Гриша тут курит постоянно, вряд ли, он же спортсмен, он хороший мальчик, правильный. Ну вот и нужная дверь. Я перевёл дух и нажал на кнопку звонка. Заиграла самая настоящая мелодия, кажется, что-то из Моцарта, только ускоренная и оболваненная. Но все же с прицелом на интеллигенцию. Не то, что у меня день, да он примитивщина. Послышались шаги. Я заинтересованно ждал. В глазке что-то мелькнул, а потом женский голос спросил «Кто там?» «Здравствуйте», – сказал я. «Мне бы Гришу». Щелкнул замок, дверь приоткрылась, и я увидел Гришину маму. Она мало чем напоминала ту фурию бизнес-вумен-стайл, что приходила ко мне домой рассказывать про небо в клеточку и друзей в полосочку. Застиранный халат непонятного цвета, бегудина в голове. Захотелось убежать и разбить себе голову от резкого передоза обывательщины. Ты не то изумилась и восхитилась, не то начала закипать она. Да как ты смеешь, да ты? Здравствуйте, повторил я. Мне бы грешу, если можно. Нельзя! Она даже привзвизгнула. Ты совсем обнаглел, ещё домой к нам пришёл. Я твоей матери позвоню сейчас. Она будет в шоке, кивнул я. А пока вы будете звонить, можно мне с Гришей поговорить? Это не надолго. Женщина надулась, как жаба, готовая лупнуть и забрызгать меня едом. Таких всегда бесит, когда на их токсичные выбросы никак не реагируют. Наверное, я бы скорее добился желаемого, если бы выпятил нижнюю губу, опустил голову, капнул слезинки и начал мямлить извинения. Но сил во мне на царское представление не оставалось. Я вообще чувствовал, что силы меня покидают абсолютно, как будто бы что-то извне их высасывает. Ползал пока ещё чуть ли не по инерции, но и инерция когда-нибудь закончится. Мам, кто там прогудел внезапным баском Гриша? Я даже вздрогнул. Это у него от моих пиздюлей половое созревание ускорилось. Неожиданный эффект. Не думал, что будут так влиять на парней. Он просунул помятую розу, впрочем, уже почти поджившую, в дверь и увидел меня. Глаза сперва сощурились, как на врага. "Привет", кивнул и своей помятой розой. "Выйдешь на два слова?" "Никуда он не пойдёт", заговорила женщина и тем самым подписала себе приговор. Сказать подростку, что он чего-то не должен делать, само по себе глупое затея. А сказать при другом подростке, даже если бы я тут стоял с целой толпой гопников, которые ненавязчиво поигрывали бы ножами и кастетами, Гриша все равно бы вышел, потому что лучше смерть, чем прогнуться. Во всяком случае, для правильного пацана. А Гриша был правильным. Во всяком случае, Косяков не порул и в конфликты с Рыбиным не вступал, а это уже о многом говорит. Они с минуту пререкались, потом он обул ботинки на босу ногу и вышел. В домашних шортах и майке весь такой напряжённый, дверь за ним закрылась. "Что те?" буркнул он. Якивнул, внёс и спустился на паралёт, бросил пакет на подоконник, высыпал из него все имевшиеся там сокровища. "Это что?" удивился Гриша, спустившийся следом. "Это..." я помолчал, пытаясь сформулировать адекватный ответ "Что это?". "Ну как тебе сказать? Я долго думал. Просто так прийти и извиниться это как-то голословно. Такие вещи нужно закреплять. Закрепить можно, покурив вместе, но ты не куришь. Еще можно выпить, но мы не в том возрасте, да ты, наверное, и не пьешь. Я прикинул, что у нас сейчас может сойти за трубку мира. Не знаю. Я запутался, Гриша. Приломи со мной этот сникерс, что ли, если я тебе не противен после всего, что сделал. Я разорвал упаковку и, отломив в себе кусочек, всучил офигевшему Грише остаток. Он посмотрел на шоколадку, с которой, как в рекламе, свешивались карамельные щупальцы. На меня. Снова на шоколадку. Я, чувствуя себя дрессировщиком, поднес ко рту свой кусок и откусил. Гриша, выдержав паузу, последовал моему примеру. «Че ты кинулся-то?» – спросил он, когда мы с ним сидели на ступеньке, и я закурил. «Уже не важно», – поморщился я. «Перекрыло, больше не повторится». «Фига себе, не важно». «А если я на тебя так же кинусь?» «Ну, кинься, полегчает!» Он помолчал, а я, стряхнув в пепел на нижнюю ступеньку, сказал «Ты ничего мне плохого не сделал, да и не сделаешь. Я не тебя бил, понимаешь, а что-то в себе. Я не смог бы этого победить иначе. Вот и пришлось...» «Да, про тебя правду говорят, что ты ебанутый», — заметил Гриша. «Я сидел рядом с человеком, который через восемнадцать лет уведет у меня жену. Впрочем, уже нет, вряд ли. Я постараюсь не встречаться больше с Дашей, постараюсь не жениться на ней. Да и откуда они у меня возьмутся эти 18 лет? Большой, большой вопрос. Вот и получается, что никакого зла на Гришу во мне не осталось. Правильно говорят, килнул я. Говорить нам было решительно не о чем. Всё важное было уже сказано. Что ты когда в школу-то буркнул, Гриша, тебе упаковку от сникерса? Через неделю, по идее. В смысле, по идее. В смысле, что не знаю, придули, как? Я пожал плечами. Не знаю, найду ли я какой-нибудь смысл продолжать этот пиздец, который все называют жизнью. Тут у Гриши что-то замкнуло в мозгу, и он, акробатически перескочив через несколько смысловых пластов, с медвежьей грации приземлился на нужную тему. Ты че, из-за Катьки, что ли? У-у-у, сказал я, затягиваясь. Это можно было интерпретировать и когда, и как нет, и как пошел нахуй. Перед ней тут рыба извинялся. Да ты что, удивился я, уже и забыл про то своё настоятельное пожелание. Ага, мы все офигели. И как он с этим справился? Нормально, чу. Пошёл потом Семёнова со своего класса ввалил, развеселился. Я фыркнул, Гриша тоже засмеялся, потом встал. Ладно, сказал он, пойду. Давай, поднялся и я. Слушай, заберёшь? Я кивнул на жвачки и шоколадки рассыпанные на подоконнике. Что всё, что ли, заколебался Гриша? Ну можешь немного бечам оставить. А ты что, разбогател? Нормально, махнул я рукой. Гриша собрал всё. Вряд ли для него эти нехитрые детские радости были прямо вау. Всё же семья ни разу не бедная, но он, кажется, понял основной посыл моего визита. Топор войны мы зарыли. Баночки подокурки ни на одном лестничном пролёте не обнаружилось. Так я и шёл с дымящимся бычком до самого выхода. А на лавочке у подъезда обнаружил ту самую бабульку. Она уставилась на меня цепким, ничего не упускающим взглядом. "Гляньте, что нашёл", показал ей я курок. "Вут уроды прямо дымящиеся оставили, шакалью, милиции на них нет". И пошёл прочь, наслаждаясь тишиной, бьющей мне в спину. На душе стало легче, гораздо легче. Пожалуй, почти все гештальты закрыты, что бы ни означало это загадочное выражение. Если уж уходить, то завтра. Завтра мама будет работать, и у меня будут целые сутки, чтобы решиться и сделать дело, и чем меньше на мне будет к этому моменту висеть, тем лучше. В прошлый раз ничего не висело, я был свободен, как орёл. И сейчас, приближался к этому состоянию, осталось лишь 2 визита. Кэти была ближе к ней, и я пошёл, чувствуя, как с каждым шагом из тела будто бы исчезает по одной кости. Я мягкий шар мяса, сказал я, запустив окурок в стоящую по дороге урну. Меня нельзя сломать, только раздавить.